Топкие нервотрёпки. Мистер Мэрис в отчаянии заламывал руки. Его накладка из тёмно-каштановых волос съехала на бекрень. Он и ещё несколько сотрудников отвечали на вопросы полицейского, составляющего протокол. «Можете сказать, во что он был одет?» Мистер Мэрис обратился к водителю автобуса. «Джером, вы видели его последним. Помните, что на нём было?» «Э-э... Брюки-хаки...» И что-то вроде старого-то видового пиджака. А может, вязаные кличетые кофты. Галстук красный, то ли зелёный. Полицейский ещё заносил описание в протокол, когда из корпуса выбежала запыхавшаяся девушка и вручила ему фотографию. Вот его недавний снимок из нашей картотеки. Патрульный скользнул взглядом по фотографии и небрежно сунул её под зажим папки. Мистер Мэрис уже потерял всякое терпение. «Послушайте, сэр». «Не могли бы вы просто начать поиски? Неужели надо тратить время на заполнение бумаг? Требуется, что ли, выдержать какой-то срок, чтобы объявить человека пропавшим? Поймите, он глубокий старик, я за него чрезвычайно беспокоюсь!» Полицейский еще раз глянул на фото. «Говорите, отсутствует рука?» «Да, временами», — кивнул мистер Мэрис. Патрульный взглянул недоуменно. «У него протез». «Что?» «Искусственная рука». А, понятно. Справа, слева. Простите, рука, говорю, правая или левая? Э-э, мистер Мэрри замешкался, посмотрел на медсестру, и та подсказала: "Левая". "Левая", повторил директор. "Но иногда он её не надевает. Только в особых случаях", добавила медсестра. Полицейский записал в протоколе: "Иногда отсутствует левая рука". Говорите, он в плохом состоянии, дряхлый? Нет, нет, отнюдь не дряхлый, возразил мистер Мэррис. Однако возраст у него преклонный, и прошло уже много времени. Кроме того, мистер Тредгут принадлежит к весьма знатному семейству. Унивальс Геймер, невозмутимо спросил полицейский. Директор покачал головой. Нет, разве что лёгкий маразм. Миссис сестра согласно покивала. Совсем небольшой, он вполне дееспособен. Последнее время мистер Тредгод вот впадал в депрессию, угрожал самоубийством. Нет, ничего подобного, скорее он был воодушевлён. Верно хоти. Ещё поддержки мистер Мэрис посмотрел на зама по мероприятиям. Да, и вообще он юморист, такой забавный. На прошлой неделе он, я не понимаю, как это могло произойти, перебил мистер Мэрис. «Все водители имеют строгое предписание категорически не выезжать с парковки, пока постояльцы не пересчитаны по головам. Я уже говорил, что Джером, обнаружив нехватку мистера Тредгуда, моментально развернулся и поехал обратно к церкви, но тот исчез». «Я везде посмотрел», — подтвердил водитель. «Проверил туалет и прочее». Полицейский захлопнул папку. «Ясненько». Наверное, я узнал достаточно для ОВР. Для чего? встревожился мистер Мэррис. Для объявления в розыск. А, хорошо. И что дальше? Будем надеяться, что найдём его.